Глава 87. Сдается мне, что вы не спали. Чингу быстренько прибралась, после чего влетела в интернет-кафе словно ветер. Пока с ней здоровался персонал, желая доброго утра, она взглядом нашла тангро, сидящую в зоне для Ее выражение лица оставалось таким же сосредоточенным, как и ночью, когда Чингу уходила спать. Ее вид не выражал ни малейшей усталости. Чинго отправилась в зону для курения и увидела еще одного полуношника. В данный момент Юсю курил. Через плотные колбы сигаретного дыма Чинго видела, что он находился в игре. И это рано утром. Это было время наименьшей активности посетителей. Сейчас в кафе оставалось всего несколько человек, после того, как игроки, проигравшие всю ночь, начали его покидать. Звуки игры нескольких человек были отчетливо слышны в полупустом кафе. Чингу проигнорировала ее все. Она решила отправиться обратно к Тангро. Все еще играешь? Ты просишь смерти? Обратилась к ней Чингу. Ответа не последовало. На голове Тангро были наушники, которые блокировали все внешние звуки, позволяли слышать лишь звуки внутри игры. На данный момент они с Чингу просто находились в разных мирах. Чингу подошла ближе к ней и сняла с нее наушники. Только после этого Тангро обратила на нее внимание. «Ты встала так рано?» Тангро мельком на нее взглянул, после чего вернулась к игре. Из наушников доносились звуки ударов. «Ты сойдешь с ума, столько играя!» Чингу было беспомощно что-либо сделать. Она начала сомневаться в правильности своего решения затащить Тангро в славу. «Ха-ха!» Тангро лишь засмеялась, ничего не сказала в ответ. «Какой уровень?» Чингу приблизилась к монитору. «Шестнадцатый». Я все еще отстаю от Мрачного Орда на пять уровней. Говоря это, Тангро открыла свой полный список друзей. Видя ник Мрачного Орда она удивленно воскликнула. Ох, уже повысился. Теперь он 22 уровня. Так волнующе. Закончишь это подземелье и отправляйся спать. После того, как отдохнешь, можешь вернуться к игре. Чинго видела, что персонаж Тангро, мягкая мгла, сейчас находилась в данже, начальной деревне. На кладбище скелетов. Она в одиночку сражалась с монстрами в ближнем бою. Кто бы поверил, что она была новичком. «Какой отдых! Время моей работы почти пришло!» Ответила Тангро. Чиньго была сбита с толку. Это была правда. Сегодня Тангро работала в утреннюю смену. Обычно она уже сидела бы за стойкой регистрации. «Я сразу приступлю, как только закончу это подземелье!» Тангро улыбнулась Чиньго. Неважно, насколько хорошими были их отношения, они все равно оставались начальником и подчиненным. Тангро должна была выполнять свою часть работы в интернет-кафе. Она не питалась тут бесплатно. Также ее проживание стоило денег. Единственной бесплатной вещью для нее была игра. «Вначале отдохни немного. Я поищу кого-нибудь, чтобы сменили тебя», сказала Чаньго. «Не надо». Во время общения с Чаньго Руки Тангру не переставали двигаться. Этой ночью, благодаря гайдам и самой игре, она научилась использовать низкоуровневые навыки боевых магов. Тангру немного улучшил свою игру и уже не полностью полагалась на скорость рук и реакцию, как это было раньше. Хорошо. Под взглядом Чингу мягкая мгла сражалась с финальным боссом, кладбище скелетов. После победы над ним, она вышла из игры и выключила компьютер. Затем направилась к стойке регистрации. Чиньго следовала за ней по пятам. Как только Тангро устроилась за стойкой регистрации, она тут же вернулась обратно в игру. «По крайней мере, нам нужно иногда хоть что-то перекусывать, верно?» сказала чинго «Ты тоже еще ничего не ела? Спасибо», лопнулась Тангро, как если бы ей оказали услугу. «Мне нечего тебе сказать», вернула улыбку чинго Она вышла из кафе, чтобы купить завтрак после чего вернулась обратно и передала Тангро ее порцию. Она даже купила еды и для Юсю. «Ах, босс, ты слишком добра!» поблагодарил Юсю, принимая еду. «Я не укрыл тебя этой ночью. Ты хорошо спала?» «Да вы оба сумасшедшие!» В этот момент Чиньго подумала о комнатах наверху, в которых должны были спать люди. Однако, когда она проснулась, то никого там не увидела. Оу, малышка-танк тоже не ложилась спать? Говоря это, Юсю открыл список друзей. Конечно же, мягкая мго сейчас находилась в игре. Ты не знал? Ченьгу глупо устоялась на Юсю. Только не говорит, что эти двое не перекинулись и словечком на протяжении всей игры. Тангро внимательно следила за его уровнем, однако Юсю не обращал на нее никакого внимания. Я не заметил. Мм, великолепно. Мне нужно кое о чем с ней переговорить. Юсю взял свой завтрак и отправился к Тангро. В это время Тангро поглощала завтрак, параллельно пересматривая руководство по боевым магам. Видя приближение есю она запихнула статкидой в рот. Потом она кивнула ему головой, здороваясь. «Какой уровень?» – спросил есю «16-й». «Как быстро?» «Поторопись прокачать 25-й. Намечается кое-что интересное». — сказал Йосю. — О, что именно? — заинтересованно спросила Тангро. — Ты видела недавно установленный рекорд ледяного леса? — спросил Йосю. — Ага, видела. — Похоже, твой рекорд побит, — ответила Тангро. Она относилась к рекордам со всей внимательностью, так как хотела превзойти Йосю. Однако Тангро не думала, что кто-то сможет превзойти его этой ночью. Она видела ник мрачного орда на втором месте в списке рекордов. Его время прохождения намного улучшилось по сравнению с предыдущим рекордом. Они не только перебили мой рекорд, они установили самый высокий рекорд среди всех десяти серверов, сказал Йосю. Ты хочешь его перебить? Спросила Тангро. Ага. Все верно, сказал Йосю. Если ты сможешь это сделать, а я потом перебью уже твой рекорд, это будет еще веселее, заявила она. Когда это мы стали врагами? Юсю не знал, плакать ему или смеяться. Выглядело так, словно маленькая сестрица всерьез вознамерилась победить его. Ха -ха -ха", засмеялась Тангро. Когда достигнешь двадцатого уровня, для начала попробуй прокачаться в ней Такое впечатление, что ты слишком сильно зациклилась на этом рекорде, заметил Юсю. Наш просто пошутила. Высочайший рекорд среди десяти серверов? Должно быть, это не просто было сделать сказала Тангро. О, тогда поспеши прокачаться, <связывал> вздохнул Юсу. Он боялся, что эта девчонка окажется слишком честавной. Окей. Кивнул головой Тангро. Ты спал сегодня? <связывал> Задал чикатливы вопрос Юсу. Я? М -м эй, эй, вы слишком далеко заходите. Внезапно вклинилась Чингу. Немного послушав их разговор, она поняла, что они не собираются ложиться спать. «Им что, обязательно так безумно играть?» «Расслабься, босс. Я не буду смешивать игру с работой», — ответил Юсю. «Так не пойдет. Компьютеры в интернет-кафе принадлежат мне. Я не позволю вам играть на них», — безосновательно заявил Чиньго. Вздох. Юсю облокотился на стойку регистрации. «Малышка-танк, открой членскую карточку для меня». Тангро была поражена. Она немедленно приступила к выполнению просьбы. Бормоча себе под нос. Тогда я тоже так сделаю. Чиньго чувствовала себя здесь лишней. Она на самом деле разрывалась от гнева. Более того, самой раздражающей частью было стремление Тангру слева последовать примеру Юсю. Она зависима. Зависима! Она играет в славу всего один день и уже зависим от нее. Тогда я не буду о вас заботиться. Чиньго бежала в гневе. Юсю прокашлялся, после чего обратился к Тангру. «Поторопись прокачаться». Он больше не упоминал о членской карточке. Вместо этого Юсю вернулся в зону для курения, намереваясь продолжить прокачку. Утренняя смена Тангру начиналась в 7 утра и заканчивалась в три часа дня. С утра было мало посетителей, поэтому она не была слишком занята и могла уделить игре достаточно много времени. После полудня поток посетителей заметно возрастал. В это время она не могла долго находиться в игре. Несмотря на это, Тангро стойко переносила навалившиеся на нее трудности. Юсю решил прерваться ближе к обеду. Он отправился к Тангро и увидел, что та играла даже в такое оживленное для кафе время. Это на самом деле было непросто. «Ты что, правда не собираешься спать?» – спросил Юсю. «Я работаю в утреннюю смену, поэтому не могу освободиться до трех часов». Ответила Тангро. «М -м, «Хорошо», — ответила Юсю. «Однако ты должна внимательно относиться к своему здоровью. Твое самочувствие сильно влияет на способность играть». Глава 88. Лига слава. Разница между Юсю и Тангро была небольшой. Один из них пошел спать после обеда, в то время как другая отправилась на боковую после трех часов дня. Когда наступило время ужина, ни один из них не появился в кафе. ченьго со злостью уничтожала свой ужин с другими сотрудниками. Изначально она не собиралась оставлять для них еду. Однако, благодаря своему доброму сердцу, она все же сжалилась над ними. Восемь часов вечера, еще проспавший восемь часов, поднялся с кровати словно машина. Выкурив сигарету, он отправился чистить зубы и умываться повернув в ванную комнату он направился к лестнице ведущей в основной зал ступени лестницы тонули во тьме также было во время объявления об отставке яйцю я еще был сбит с толку тогда он подумал что интернет кафе возможно транслирует чемпионат профессионального альянса славы он что-то почитал уме сегодня был двадцатый день чемпионата спустившись он перевел взгляд в основной зал Как и ожидалось, широкая проекция ярко светилась на стене. В этот момент на ней транслировался один из спортивных каналов. Матч еще не начался, однако множество людей уже позанимали самые выгодные места. Играя за своими компьютерами, они ожидали начала матча. Юсю отправился к стойке регистрации и поинтересовался у маленькой сестрицы, которая ее занимала. Кто играет? На самом деле, маленькой сестрице не было никакого дела до происходящего на экране. Как и ранее, она смотрела одно из корейских дорам. Тем не менее, являясь сотрудником интернет-кафе, она знала вещи, которые обязана была знать. Поэтому просто ответила «Великолепная эра». Юсю кивнул головой. Он все прекрасно понял. Профессиональный альянс Славы насчитывал 20 клубов. Все не соперничали между собой. Десять матчей проходили в одно и то же время. Телевизионные каналы были ограничены в своей трансляции, поэтому они показывали только самые важные матчи. Трансляции для истинных ценителей происходили в интернете. Там можно было следить за всеми десятью матчами одновременно. Наблюдатель мог свободно выбирать, какой из матчей ему больше по душе. Счастливое интернет-кафе и клуб Великолепной Эры находились в одном городе, поэтому большая часть посетителей поддерживала именно их. Таким образом, интернет-кафе в основном транслировало матчи Великолепной Эры. Несмотря на расстроенные чувства фанатов из-за ухода Йо Цю, они не перестали болеть за свой любимый куб. Новый эксперт Сун Сян был их новой надеждой. Фанаты надеялись, что Великолепная Эра в этом сезоне сможет подняться с колен. На данный момент, являясь командой-аутсайдером, Они были далеки от занятия места в плей-оффе. Однако прошла лишь половина сезона, поэтому фанаты надеялись, что произойдет какое-нибудь чудо. Все матчи начинались в 20.30. Оставалось 10 минут до начала. После того, как Чинько уделила должное внимание посетителям, она вернулась к стойке регистрации и увидела рядом с ней Йосю. «Босс?» Йосю не замедлил поздороваться. «Я оставила вам немного еды вместо приветствия ответил Чиньго. «Спасибочки». всю взял предложенную еду. «Транслируете матч великолепная эры?» поинтересовался он, параллельно уплетая ужин. «Ага», Кивнул Чиньго. «Против кого они?» спросил Йосю. «Триста первая», просто ответила Чиньго. «Оу». Йосю кивнул головой. Как профи, он знал о них намного больше, чем Чиньго могла себе представить. «Триста первая», являлась сокращением от названия команды 301 градуса. Они являлись частью клуба 301 градуса. Это была старая команда Славы. Они удерживались в середине турнирной таблицы, показывая стабильные результаты. Несмотря на то, что у команды не было мощного аккаунта, подобно Одину Синему Листу, их шесть основных аккаунтов были довольно неплохи. Среди шести персонажей во главе с капитаном Яном Кунгом самым сильным являлся убийца сцены. Он обладал серебряными парными мечами, теневыми мечами хаоса. Он жестко и безжалостно руководил командой, доставляя противникам немало проблем. В первой половине сезона великолепную эру пинали все, кому не лень. Однако после прихода в команду нового эксперта, они готовились к покорению турнирной таблицы. Это был первый матч Сунсяна после его присоединения к команде, поэтому ТВ-каналы решили транслировать его. Двадцать тридцать. Матч начался по расписанию. Юсю успел слопать свой ужин. Атмосфера в интернет-кафе начала накаляться. Каждый смело высказывал свое мнение о предстоящем матче, самонадеянно делая прогнозы. Юсю перевел взгляд на Чаньго. Та выглядела очень взволнованной. Она могла с уверенностью носить титул самого преданного фаната славы. Мы начинаем трансляцию двадцатого матча восьмого сезона чемпионата профессионального альянса Славы. Триста один градус против великолепной Эры. Такой заголовок появился на экране. Комментатор начал завывать подобно волку, представляя сегодняшнего почетного гостя Ли Ибо. Так значит Ли Ибо? Евсе был хорошо знаком с этим именем. Он не знал всего нескольких человек на профессиональной сцене а ранее. Ли Ибо являлся про-игроком, однако два года назад он ушел в отставку. В профессиональном кругу его навыки относились к топовому уровню. Он также был хорош в качестве мультимедийной личности. Будучи про-игроком, он установил хорошие отношения со спортивными каналами, поэтому я в отставку, он выступал в роли почетного гостя в среде профессиональных комментаторов. Он занимался подобной деятельностью уже 4 года. В этот момент безукоризненно одетый Ли Ибо обсуждал перед камерой обе команды. Безусловно, основное внимание уделялось недавним перестановкам в команде Великолепная R. И, конечно же, он не мог не упомянуть о Юцу. С торжественным выражением Ли Ибо рассказал давнюю историю, которая произошла между ними и Юцу. Слыша это, Юсу потерял дар речи. Ах ты ж, мудила. Мы с тобой в лучшем случае перекинулись десятком слов. Прекрати! Немедленно прекрати!» В спокойной и сдержанной манере ли Ибо сочинил целую историю. Только услышав ее, можно было сказать, что он заранее ее подготовил. И ли Ибо еще немного пообщался с другим комментатором, после чего матч наконец-то начался. «301 градус против великолепной эры. Индивидуальные матчи. Раунд первый. Представление игроков. 301 градус. Игрок Гао Цзи. Персонаж Звездный Меч. Интернет-кафе было наполнено шипящими звуками. Были слышны даже несколько проклятий в адрес представленного игрока. Для преданных фанатов любой соперник их любимой команды был врагом. Только полное поражение удовлетворит фанатскую кровожадность. Далее у нас идет великолепная эра. Игрок Су персонаж «Танцующий дождь». «Вау! Вау! Это же Су Еще не успел сообразить, что произошло, когда шквал выкриков и визгов практически заставил его упасть со стула. В особенности, крики Чингу, находящиеся рядом с ним, которые въелись в его кости и впитались в сердце. «Какая бурная реакция», — засмеялся Ясю. Он никогда не сомневался в популярности Сумучинг, однако эта сцена заставила его в страхе подпрыгнуть. Но, ну, конечно, это же лучшее среди девушек-экспертов!» — гордо заявил Чиньго. Она являлась ярой ее фанаткой. «Номер один среди девушек-экспертов? Кто это сказал?» Юсю был сбит с толку. «Так все говорят!» — ответил Чиньго. Но это же обман!» — завел Юсю. «Если не она, то кто?» – спросила Чиньго. «Если ты спрашиваешь об уровне навыков, тогда сильнейшим экспертом среди женщин является Чу Юн Сю», – сказал Ю Сю. «Чу Юн Сю? Из команды Томарного Дождя?» – спросила Чиньго. «Ага». Чиньго на мгновение задумалась. Однако матч уже начался, поэтому все мысли вылетели из ее головы. Она снова закричала «Вау! Вау! Сумученк!» Как будто бы ее идол мог ее слышать. Она являлась истинной фанаткой. Ей все был несколько удивлен. Если бы Сумученк наведалась в интернет-кафе, босс был бы настолько рада, что спалила бы его до того, чтобы отпраздновать это событие. Глава 89 преимущество домашней карты. Посреди восторженных криков матч начался. На профессиональной сцене победа с подавляющим преимуществом была редким явлением, Было невозможно продемонстрировать такую разницу в силе, как, к примеру, между ветераном и новичком. Несколько мощных, доминирующих игроков имели таких же сильных персонажей. Они могли оказать некоторое давление на обычных профессиональных игроков. Однако Суму Чинг сама относилась к этим доминирующим игрокам. В сравнении с ней, Гао Цзи и его звездный меч лишь немного ей уступали. Однако подобные сравнения были хороши только на бумаге. В настоящем бою до конца не было понятно, кто же победит. Это был поединок один на один. Поэтому всякое могло произойти. В зависимости от их исполнения, будет понятно увеличится ли разница между их силами или наоборот сократится. Персонажи божественного уровня нуждались в соответствующем операторе, чтобы реализовать всю свою силу. Неважно, насколько хорош был игрок, всегда наступало время, когда он оступался и в результате проигрывал. Более того, сейчас был период восходящих звезд. Все известные титулы были давно закреплены за ключевыми персонажами. «Красотка Су, я начинаю!» Гаудзы приветствовал Су Отправленное сообщение тут же выскочило в окне турнирного чата. Во время соревнований с игроки не могли напрямую общаться друг с другом. Тем не менее, они могли отправлять друг другу сообщения. Это не запрещалось. На игровом поле, кроме игроков, отображалось еще и окно чата. Сообщения не блокировались, и каждый зритель мог их увидеть. По правде говоря, в некоторых матчах трэш-сообщения в чате были даже более интересны, чем сами поединки. На сцене не было нехватки игроков, которые любили подразнить своих соперников. После того, как сообщение было отправлено, соперник мог его увидеть. У игрока не было возможности как-то убрать или заблокировать входящие сообщения. Безусловно, только от игрока зависело, какие методы он будет использовать в борьбе с противником. За многие годы игра повидала множество игроков с различными стилями ведения боя. Были игроки, которые отправляли сообщения, как только у них появлялась такая возможность. Некоторые игроки намеренно доводили противников до белого коленя. Кто-то напротив молчал от начала и до самого конца матча. Было даже несколько грязных игроков, которые не гнушались напрямую оскорблять своих оппонентов. Озвучивая различные вариации сношений и используемые при этом гениталии. Более того, подобного рода грязные выражения также не блокировались. Тем не менее, эти игроки штрафовались альянсом. Более того, такое поведение перед лицом множества фанатов определенно чернело их образ. В итоге большинство подобных ругательств игроки писали во вспышках ярости или раздражения, когда совершали ошибку. Специалисты по оскорблениям не появлялись на профессиональной сцене довольно давно. Вступительная реплика Гао Цзы ясно показывала, что он не был девушкой. После этого многочисленные фанаты интернет-кафе яростно закричали на него. Тем не менее, Су Му в ответ отправила лишь смайлик и сказала «Хорошо». Гао Цзы больше ничего не сказал. Вместо этого он достал свой меч и немедленно рванул в атаку. Звездный меч был мастером меча. Су Му Чинг была лаунчером. Одна из них играла классом дальнего боя, другой ближнего. Гао Цзи полагался на хорошее знание турнирной карты. Вокруг персонажей дули потоки сильного ветра. Он использовал это обстоятельство, чтобы быстро приблизиться к танцующему дождю. Почему Гао Цзи был хорошо знаком с этой картой, спросите вы? Все потому, что в регулярных играх Слава ввела двойную круговую систему, которая разделяла карты на домашние и выездные. Преимущество на домашних карт являлась возможность выбора определенной картой. В Суаве было конечное количество турнирных карт, ежегодно добавлялось по одной новой карте. Зная на какой карте будет поединок, игрок мог заранее подготовиться и использовать преимущества каждой карты. Игроки часто могли встречаться на одинаковых картах, однако это не шло ни в какое сравнение с подготовкой на домашней карте. Конечно, была вероятность, что команды подготовятся к одной и той же карте. Однако, пока такого не случалось. Тем более, с появлением большого количества карт, вероятность этого неуклонно снижалась. Если же выбранные домашние карты совпадали, игроки могли винить в этом только себя и никого другого. В данный момент использовалась карта под названием «Город, покрытый белым снегом». Доспехи на теле «Звездного меча» были белыми. Даже его меч был белым световым мечом, излучающим световое сияние. Причина, по которой он выбрал эту карту, была слишком очевидна. В данный момент звездному мечу нужно было преодолеть большое расстояние, чтобы сблизиться с танцующим дождем. Сейчас трансляция велась от лица звездного меча, позволяя зрителям увидеть то, что видел игрок. После камера изменила обзор. Теперь она показывала вид с высоты птичьего полета. В это время... Зрители могли видеть, что танцующий дождь не стояла на одном месте, постоянно меняя маршрут. Камера совершила очередной скачок. Теперь зрители видели происходящее глазами танцующего дождя. Турнирная камера имела множество ракурсов съемки. Сейчас танцующий дождь наворачивал круги в небольшой области, проводя разведку. Таким образом, интерес к матчу зависел от действий двух игроков. Эта трансляция также показывала, что для интересной картинки нужен был отличный телеоператор. Если обзор будет все время производиться с высоты птичьего полета, тогда неважно, насколько интересным будут бои, трансляция превратится в кучу мусора. В этот раз работа телеоператора была на высшем уровне. Переключение между ракурсами, плюс меткие замечания комментаторов, все это захватывало интерес зрителей. Гаудзе вел звездного меча обходными путями, пытаясь заставить танцующего дождя враспох. Однако... Опытная Сумученг прекрасно все понимала. После осмотра территории она отправила танцующего дождя на примеченное снайперское место. Это место было выше уровня земля. Если звездный меч захочет приблизиться к ней, то он попадет под шквал огня тяжелой артиллерии. Счастливая интернет немедленно наполнилась свистом и хохотом. Их насмешки были направлены в сторону Гао Цзы. Он хотел незаметно подобраться к Сумученг. Однако та поняла его намерение и заняла место на возвышенности, с которого простреливалось любое направление. Однако Юсю знал, что на самом деле все было не так просто. Если Гао Цзи попадется в эту засаду, тогда он определенно потеряет преимущество домашней карты. Как и ожидалось, предсказания Юсю сбылись. Не добежав до конца, Звездный Меч остановился. Он осторожно выглянул из небольшого переулка, проверяя местность впереди себя. Этот парень настолько труслив и жалок, скорее же поспешил уже сдохнуть, нетерпение сказало Чинго. Дюсю покачал головой. Он находится в слепой зоне. Он уже вычислил перемещение Сумученг. Гаоцзы находится в слепой зоне. Неважно, насколько хорошую снайперскую позицию заняла Сумученг, она не может его увидеть. Такое впечатление, что он знает, где она находится. В это время Ли-Ибу подтверждал только что сказанное Юсю. «Выглядит так, что он отлично подготовился к этой карте», – засмеялся комментатор. «Так и есть», – добавил Ли-Ибу. «Как Гао Цзи мог узнать, где прячется Сумученг?» Вопрос Чинго совпал с аналогичным вопросом комментатора. «Следы», – ответил Юсю или ли Ибу. Их ответы были идентичными. Глава 90. Следы этого вушка. «Оу, так это из-за следов?» Удивленно сказал комментатор. «Карта, выбранная 301 командой, завалена снегом. Таким образом, при перемещении персонаж оставляет следы». Подтверждая слова комментатора, Камера показала цепочку следов, оставленных танцующим дождем. Однако, если он отправится проверять эти следы, то подвергнется шквальному огню, заметил комментатор. Давайте посмотрим. Во время объяснения Ли ибо звездный меч начал двигаться. Гаудзи должен отправиться туда, где Суму Чинг не сможет его увидеть. 301 -е. очень хорошо изучили данную карту. «Вау, есть обходная дорога?» – неуверенно спросил комментатор. «Только Гао может ответить на этот вопрос». Неопределенно ответил Лейбо. «Ха-ха-ха!» – рассмеялся комментатор. На самом деле, Пан Линь уже несколько лет выступал в роли профессионального комментатора. Он был большим фанатом славы. Несмотря на то, что он не был профессиональным игроком, он уже достаточно давно варился в этом котле а его знания об игре нельзя было назвать поверхностными. Более того, он знал ответы на все свои предыдущие вопросы. Однако что поделать? Людям нужно было шоу. У комментатора и приглашенного гостя не было выбора. Им нужно было постоянно поддерживать беседу. Комментатор и приглашенный гость выполняли разные функции. Комментатор обычно описывал какие-то моменты, а вот приглашенный гость их анализировал. Пан Линь комментировал не один год. Также они с либо частенько пересекались, поэтому их команду можно было назвать хорошо сработавшейся. Гаудзы повел звездного меча по обходному пути, прячась за зданиями. Найдя удобный ракурс, камера показывала происходящее глазами звездного меча. Как и ожидалось, он нашел один из следов танцующего дождя. Для стороннего наблюдателя, видевшего карту с высоты птичьего полета. Этого было достаточно, чтобы понять, в каком месте прячется Сумученг. «Безусловно, он нашел ее!» – сказал комментатор. «Сумученг слишком беспечна, она не должна была делать столь нелепых ошибок!» «Да, создается такое впечатление, что отставка ее цю сильно повлияла на нее. С начала своей карьеры она всегда была вместе с ним», – уверенно сказал Либо. Как будто он на самом деле понимал состояние Саму «О нет! Что же делать?» Нервничая, Чинько схватил Юсю за руку. Юсю ухмыльнулся. Он выдохнул облака дыма, после чего сказал. «Следы на самом деле являются ловушкой». «Что?» Чинько была изумлена. Она посмотрела на Юсю. Предыдущий вопрос она не адресовала ему. Из-за своего состояния она разговаривала сама с собой. «Смотри!» Йоси указал на изображение. Раздался звук выстрела. Чиньго немедленно перевела взгляд к проекции. Танцующий дождь использовал воздушный огонь для своего перемещения. Пролетая недалеко от спрятавшегося за стеной Звездного меча, она запустила в него противотанковые ракеты. Гаудзи явно не ожидал подобной атаки. Пушка лаунчера извергла три свистящих снаряда. Звездный меч не успевала вернуться. Ракеты разорвались, и звездный меч был отброшен на стену здания ударной волной. Сума Ченг приземлилась на крышу. Ее смоленисто-черная пушка уставилась в направлении звездного меча. Миг, и языки пламени вырвались ему навстречу. Очередной артиллерийский снаряд устремился к звездному мечу. Однако, на полпути он разделился на несколько более мелких снарядов, которые упали на землю рядом со звездным мечом. Между снарядами проскальзывали электрические дуги. Таким образом, звездный меч был заблокирован. Это была ловушка. Навык лаунчера, жало. После выстрела артиллерийский снаряд распадается в воздухе на восемь и более мелких снарядов. После чего попадание на землю накрывает собой большую область. Этот навык обычно применяют, находясь высоко над противником. После того как маленькие снаряды оседают на землю, Они образуют купол, беря противника в своеобразную паутину. Так как Танцующий Дождь уже был на возвышенности, Сумучинг не пришлось подпрыгивать в воздух, чтобы использовать жал. Несмотря на то, что Звездный Меч не мог уклониться от атаки, он мог попробовать минимизировать урон. Если бы он остался стоять на месте, тогда все 8 снарядов смогли бы его поразить. Для него не было способа избежать полностью урона. Поэтому он рванул вперед, намереваясь сократить расстояние с танцующим дождем. Он был виден как на ладони, поэтому необходимость в скрытых атаках просто отпала. Он прорубил себе дорогу, используя тройной разрез. После попадания в него двухжал он побежал в сторону сумучинг, укрываясь за стенами зданий, после чего применил навык восходящего дракона. Гаудзи поднял свой меч над головой. Тот засиял ярким светом, и после чего Звёздный Меч начал стремительно подниматься в воздух. Полагаясь на мощный поднимающий эффект восходящего дракона, Гао Цзи верил, что Су Мученг не сможет заблокировать ему путь наверх. Как и ожидалось, он без проблем достиг крыши, после чего осмотрелся. Танцующая дождь уже успела уйти с неё, сохраняя между ними дистанцию. Видя, что Звёздный Меч намеревается подняться на крышу, Су Мученг сделал клацающее движение мышью, после чего из пушки танцующего дождя вылетела типовая ракета, по дуге устремившись к углу дома. Типовая ракета. Используя температуру тела противника, она безошибочно устремилась к нему. У этой атаки был просто чудовищный урон, а также большой радиус взрыва. Это был очень сильный навык. С одним исключением. Он был слишком медленно. Ракета еще находилась в полете, когда звездный меч отбил ее с помощью рисунка мечом. Яркий белый росчерк прорезал небеса с характерным звуком донг. Навык попал точно в цель. Великолепно! Восхищенно воскликнули Панлин и Лейбо, находясь под впечатлением от точности исполнения навыка. Однако, в этот самый момент в окне чата показалась улыбающаяся смайлика Цумучинка. Огромный луч света спустился с небес, полностью поглощая фигуру звездного меча. После этого раздался взрыв. Фигура звездного меча рухнула вниз вместе с разрушившимся зданием. Столб света закрутился, после чего распался на шесть более мелких столбов света. Во время своего вращения столбы света начали понемногу рассеиваться, заставляя лежащий на земле снег взметнуться в небо. Особый навык лаунчеров — Спутниковый луч. Великолепное исполнение спутникового луча! Быстро отреагировал панлинь Казалось, они предвидели подобный поворот событий, и их предыдущее восхищение адресовалось не Гаодзи, а Сумученг. Реакция Ли -бо несколько запоздала, однако он поспешил добавить: "В этот раз Гаодзи немного просчитался. Давайте посмотрим." «Сколько урона он смог нанести, спутниковый луч?» Пан Линь отдал команду телеоператору, чтобы тот показал уровень здоровья Звёздного Меча. «Похоже, его здоровье просело на треть», — заметил Либо. «Ну-ка, ты прав, здоровье Звёздного Меча упало на треть. Это точно неплохо поработал. Добавим к этому предыдущие попадания противотанковой ракеты жало. Гао Цзи сейчас не в лучшей ситуации», — воскликнул Пан Линь. Верно. Посмотрим, сможет ли он сблизиться с танцующим дождем. Если все дальше так и продолжится, он не сможет даже коснуться лаунчера, заключил Либо. Твои рассуждения не лишены смысла, поддержал его Панлин. Начиная с момента атаки звездного меча и заканчивая его падением после взрыва, счастливая интернет-кафе наполнилось криками счастливых фанатов. Это касалось также и Чингу. Внезапно она услышала Саваюсу. Все кончено для Гаудзы. Суму Ченк находится в отличном положении. Глава 91. Казарная карта великолепной эры. Правда? Безучастно спросил Ченгу. А про себя подумал? Эксперт видит сущность вещей, в то время как обыватель только поверхность. Она всегда думала, что относится к игрокам, которые видят суть вещей. Однако сейчас, слыша слова Юсю, она внезапно осознала, что принадлежала к обывателям, которые знают только, как использовать навыки. Чиньго немного сбита с толку. У нее уже начались проблемы с концентрацией. Конечно же, дальше все произошло так, как и предсказывал Юсю. Звездный меч находился под огромным давлением со стороны танцующего дождя из-за ее дальнобойных атак. Суму Чинг не оставляла ему ни малейшего шанса перевернуть ситуацию в свою пользу. Несмотря на то, что он несколько раз приближался к танцующему дождю, та всегда успевала увеличить дистанцию между ними. Камера постоянно меняла ракурсы, показывая зрителю уровень навыков профессиональных игроков. Комментатор и почетный гость продолжали дополнять друг друга. Каждый раз они выражали сожаление по поводу неудачных попыток Гаузы сблизиться с Суму Чинг. С другой стороны, когда она совершала успешную атаку, они открыто ею восхищались. Они должны были сохранять нейтральную позицию по отношению к участникам. Конечно же, в душе у них были свои любимчики. Однако, во время комментирования открытая поддержка одной из сторон была редкостью. Город, покрытый белым снегом, был практически уничтожен атаками сражавшихся игроков. Повсюду виднелись клубы тяжелого черного дыма, оставленного взрывами артиллерийских снарядов. Многочисленные здания были покрыты выщерубинами от атак меча. На экране появилось одно слово – Слава. Камеры, транслирующие весь бой, приблизились вплотную к звёздному мечу. Скорость трансляции была несколько замедлена, чтобы запечатлеть его смерть после попадания противотанковой ракеты. В замедленной съёмке был чётко виден треугольник снарядов, вылетающих со стороны Сумученка. «Ха-ха-ха! Это тройное попадание!» воскликнул Чиньго, хорошо знакомый с навыками лаунчера. Игрок быстро совершает три выстрела, немного смещая каждый раз свое оружие и образуется небольшой треугольник, тем самым увеличивая радиус взрыва противотанковой ракеты. «Все верно. Сможешь повторить?» Спросил Йосю. «Не смогу. Я способна сделать только два выстрела», — с сожалением сказал Чиньго. После некоторого колебания она продолжила. «Ведь это тяжело, верно? Малышка-танк тоже не может этого сделать». «У нее нет проблем со скоростью рук. Главная фишка заключается в том, чтобы уловить нужное время между тремя выстрелами. При недостатке опыта вы определенно не сможете это сделать», — сказал Юсю. «Так вот оно в чем дело», — кивнул головой Чиньго. Тем временем камера переместилась на победителя матча танцующего дождя. Трансляция показала несколько самых ярких фрагментов боя. Комментаторы и почетный гость описывали каждый из них. Команда великолепной эры выиграла первый раунд и получила очко. В соревновании между клубами каждая встреча состояла из трех частей. Первой частью являлись индивидуальные встречи. Каждая команда отправляла трех игроков. Сражения проходили один на один каждая победа приносила одно очко второй частью были групповые соревнования каждая группа состояла из трех человек вча группы выставляли по одному игроку проигравшего игрока заменял член его команды как только у группы кончались игроки ей присуждали поражение а выигравшая команда получала два очка третьей частью являлись командные соревнования Каждая из команд состояла из шестерых игроков, однако битва проходила 5 на 5. Шестой игрок был своеобразной заменой. После того, как команда одерживала победу, она получала 5 очков. В таком формате игроки, участвующие в первой части, не могли участвовать во второй. К примеру, Гао Цзи и Сумученг уже участвовали в первой части соревнований. Таким образом, в групповом состязании им нельзя появляться. Тем не менее, они все еще могли принять участие в командном соревновании. В целом, за один матч команда могла получить 10 очков. Турнирная таблица составлялась на основании количества очков, полученных командами. В противостоянии с 301 градусом, великолепная эра благодаря Сумучинг уже заработала одно очко. Посетители интернет-кафе громко аплодировали и были очень взволнованы. После того, как завершился показ лучших моментов прошедшего боя, Начался второй раунд индивидуальных соревнований. В этом раунде 301 команда не упустила своего преимущества домашней карты. Благодаря этому они взяли второй раунд. В этот раз в интернет-кафе никто не улыбался. Запустилась очередная нарезка лучших моментов боя. Однако посетители кафе выглядели нерадостными. В третьем раунде индивидуальных соревнований команда Великолепной Эры вновь проиграла. Зрители интернет-кафе еще больше помрачнили. Каждый из них ощущал тяжесть на сердце. Кто-то проклинал 301-ю команду, а кто-то, наоборот, разочарованно вздыхал по отношению к команде великолепной эры. Чинько также ощущала себя не лучшим образом. Она не заметила, когда Юсу отправился на улицу и закурил сигарету. Сигарета ярко тлела в вечерних сумерках, из-за чего силуэт Юсю казался немного расплывчатым. После обсуждения лучших моментов началась вторая часть групповых соревнований. Заиграла музыку, под которой должны были появиться карты команды. Все зрители в интернет-кафе были возбуждены до предела. На экране появилась карта с игроками Великолепной Эры. Первую позицию занимал бог битв Один Осенний Лист. Его противником также был лучший игрок 301-й команды, ее капитан Ян Конг и его персонаж Ассасин-Убийца Сцены последние несколько дней Один Осенний Лист оказался в центре всеобщего обсуждения. В подобный момент трудно было не обсуждать его. Имя Йо Цзю было не раз упомянуто, пока не начался матч. Пан Линь и Ли Бо еще не обо всем рассказали. Однако ничего нельзя было сделать. Было слишком много историй, связанных с Йо Цзю и его Одином Осенним Листом. Окей, соревнование началось, давайте вернемся к матчу. Сун Сян впервые играет на Одином осеннем листе в качестве официального игрока великолепной эры. Тренер Ли, что вы думаете об этом? Пан Лин мастерски завернул предыдущую тему, мгновенно переключаясь на соревнования. Если сравнивать их индивидуальный уровень навыков, тогда Сун Сян превосходит Ян Конга. Это без учета их персонажей. Все персонажи 301-й команды имеют практически одинаковую мощь. Убийца, сцена и Звездный меч находятся примерно на одном уровне. И не идут ни в какое сравнение с богом битв Одином осенним листом. Ответил Либо. «Да, мы все это знаем. Осенний лист имеет наибольшее количество серебряного снаряжения в профессиональном альянсе, верно?» Спросил Панлинь. «Если смотреть...» только на количество частей снаряжения, то это так. Однако характеристики серебряного снаряжения редко выставляют на публику. Таким образом, его наличие нельзя рассматривать как показатель мощи персонажа», ответил Либо. «Ты прав. В конце концов, иногда серебряное снаряжение сравнило с оранжевым, фиолетовым и даже синим. Так что ни в чем нельзя быть уверенным, верно?» спросил панлень «Все верно». «Я наблюдал за первой половиной сезона и могу сказать, что персонажи божественного уровня, подобные проблемному дождю, пустынной пыли, мирному отшельнику и другим, хоть и не имеют большого количества серебряного снаряжения, однако по силе не уступают Одину осеннему листу», — сказали Лио. «Остается еще вопрос о количестве очков навыков», — добавил Пан Линь. «Они персонажи божественного уровня» как у них может быть недостаток в очках навыков, рассмеялся Либо. И то правда. Однако в текущей ситуации сила убийцы сцены несколько уступает осеннему листу, верно? Конечно, ответил Либо, после чего добавил. Тем не менее, это не означает, что Ян кунг обязательно проиграет. В конце концов, в славе нельзя определить победителя, строя расчеты только на бумаге. Тогда какими преимуществами обладает Ян кунг Спросил Пан Линь. Во-первых, у него преимущество домашней карты. Я думаю, не стоит подробно на этом останавливаться. Во-вторых, Сун Циан недавно перевелся в великолепную эру. Вероятнее всего, он еще не полностью освоился с управлением осенним листом. Также, мы все знаем, что его предыдущий персонаж не был боевым магом. Это может стать для него серьезным препятствием. Таким образом, выходит, что недостатки Сун Цианя становятся преимуществами Янконга, сказал Ли Бо. Однако я слышал, что Сунсян провел тщательное исследование боевых магов, заметил Пан Линь. Да, это так, чтобы заменить Йо Цю. Великолепная эра должна была быть очень уверена в Сунсяне. Если бы они приняли игрока, который ничего не знает о боевых магах, это было бы по меньшей мере глупо. Проведем параллели с футболом. Если бы форварда отправили в защиту, это было бы слишком смешно. Если Йоцю дать боевого мага с другим набором навыков и снаряжением, даже ему потребуется какое-то время, чтобы к нему приспособиться, верно? Заключил Либо. Учитывая опыт Йоцю, вряд ли она ему понадобится, засмеялся Пан Линь. О да, И это так, если говорить об опыте, то Сун Циан находится в профессиональном альянсе лишь полтора года. Его можно назвать новичком. Это также является разницей между ним и Ян Кунгом. Отлично. Смотрите, Ян Конг решился на открытую атаку прямо сейчас. Убийц со сцены отправился в поле зрения Одина Синего Листа. Прежде, когда оба участника оставались на местах, Комментаторы позволяли себе делать некоторые прогнозы относительно результатов матча. Однако сейчас противники встретились. Исход боя мог решиться в любой момент, поэтому Пан Линь немедленно вернулся к комментированию текущей ситуации. «Не слишком ли нетерпелив, Ян Кунг? – спросил Ли Эбо. «Убийца сцены рванулся вперед! Он движется по правую сторону от Одина Осеннего Листа!» Нистово воскликнул Пан Линь. Оу, он не собирается с ним сталкиваться. Внезапно убийца сцены остановился на месте и начал по ходу обходить Удина Синего Листа, выжидая удачный момент для атаки. Ха-ха-ха, я так и думал. Такой опытный игрок как Ян Конг не станет слишком торопиться. У него хватит терпения, чтобы медленно измотать соперника. Давайте посмотрим, как Сун Сян выберется из этой ситуации. Засмеялся Либо. «Он начал движение. Один осенний лист рванул в сторону убийцы сцены». Воскликнул Пан Ли. «Тссссс! Молодость, молодость...» Ли и Бо вздохнул с сожалением. «Он начинает атаку с небесного удара. Убийца сцены отпрыгивает назад, уходя от атаки. В ответ использует сияющий разрез. В этот раз... Что? Прерывание!» Сунсян использовал зуб дракона, прерывая атаку Янконга. Это уму непостижимо. Каждый видел скорость сияющего разреза. Сунсян сумел использовать зуб дракона в нужное время, чтобы его прервать. Это просто фантастика. Тренер Ли, что ты думаешь? Пан Линь не мог больше говорить. У него закончился воздух от непрерывного комментирования. Ах, он по-настоящему молод. Это... Чтобы прервать. «Сияющий разрез зубом дракона?» Даже он не знал, насколько невероятными навыками должен обладать игрок, чтобы провернуть подобное. Глава 92. 1 против 3. После прерывания Сун Сян проводит ответную контратаку. «Это был нейтральный чейсер после зуба дракона. Ах, как неудачно!» Мечи убийцы сцены смогли его заблокировать. В любом случае, после возникновения чейсера, его эффект сразу же накладывается на персонажа. В данный момент скорость передвижения Одина осеннего листа была увеличена. Небесный удар, круговой размах, обычный укол, двойной укол. Убийца сцены уклонился от всех ударов, однако создается впечатление, что ему это далось непросто. Верно, тренер Ли? Ли Ибо давно ничего не говорил, поэтому Пан Линь решил оживить разговор. «Да, с большим трудом!» – согласился Ли Ибо. Пан Линь не мог не заметить, что с Ли Ибо происходит что-то странное. Сражение было очень динамичным. Сун Циан использовал обычные атаки, выигрывая время, пока откатывались его основные навыки. Его атаки сыпались непрерывным потоком. Несмотря на то, что он не мог достать убийцу сцены, Тому приходилось лишь уворачиваться, без возможности контратаковать. В процессе боя убийца сцены все-таки был задет несколько раз. Пять чистеров осеннего листа взорвались, и здоровье убийцы сцена начало понемножку снижаться. Эффекты от использованных чистеров наложились на один осеннего листа, подтверждая поговорку боевых магов. Чем дольше идет бой, тем сильнее они становятся. «Похоже, Сунсян довольно хорошо освоил управление Одином осенним листом, верно?» Пан Линь в очередной раз передал эстафету почетному гостю. «Да», — в прежней манере ответил Либо. «Он заслуживает называться талантливым игроком». «Тренер Ли, как ты думаешь, навыки Сун Сяна можно отнести к топовому уровню?» — спросил Пан Линь. «Это так просто и не скажешь». «Все топовые игроки используют персонажей божественного уровня. Поэтому, чтобы судить о навыках Сун Сяна, мне еще нужно понаблюдать за ним!» Наконец-то нормально ответил Лейбо. «Ранее он слишком ушел в себя, потому что был сильно поражен уровнем навыков Сун Сяна. Внезапно он почувствовал себя старым ветераном. На данный момент он часто появлялся в программах, обсуждая различные игровые тонкости». Как давно он не появлялся в Славе? Она на самом деле достигла такого высокого уровня? Его предыдущий комментарий был несколько нескладен, поэтому он поспешил увести разговор в другую русло. солнце его по-настоящему шокировал. Настолько сильно, что он даже забыл притвориться, что понимает происходящее, когда на самом деле это было не так. Тем временем бой проходил, что называется, об одну калитку. Преимущества Яна Конга, прежде описанные либо никак не помогали получить перевес в бою. Было видно лишь доминирование Одина Осеннего Листа. Его ужасающее давление заставляло посетителей интернет-кафе учиться от счастья. Каждый громко поддерживал Одина Осеннего Листа, даже Чиньго был в полнейшем в восторге. бог Битов все еще с нами!» — крикнул кто-то из толпы. Его тут же поддержали другие. Толпа начала скандировать этот слоган в едином ритме. ченьку ничего не могла с собой поделать. Она также хлопала в ладоши и кричала вместе со всеми. Выкрики заглушали голоса комментаторов. Однако, так ли были нужны сейчас какие-нибудь комментарии? Едва ли. Подавляющее нападение Одина Синего Листа не нуждалось в объяснениях. Когда убийца сцены пал под боевым копьем уничтожения зла, Атмосфера в интернет-кафе достигла своего апогея. Каждый хлопал в ладоши, поздравлял соседа, кричал и просто завывал в экстази. Это была не просто победа, полнейшее превосходство Сунсяна разожгло в огонь и надежды в сердцах каждого. Его ошеломляющая победа напомнила все в золотые деньки осеннего листа, когда он пронесся через профессиональный альянс, побеждая каждого на своем пути. Когда один член группы погибал, его место тут же занимал другой. Не было времени на отдых. В этот момент 301-я команда выпустила на поле очередного игрока. Было ли это из-за предыдущей уверенной победы осеннего листа, или из-за чего-то другого, но второй участник моментально был повержен. Это была самая быстрая победа в индивидуальном сражении за весь сезон. Несмотря на то, что Один, осенний лист, провел уже два боя, Его здоровье снизилось всего лишь на 1 четвертую. Пан Ринь, Ли и Бо и посетители интернет-кафе начали с энтузиазмом обсуждать возможность победы Сунсяна во всех трех матчах. Учитывая текущую ситуацию, вероятность этого была крайне высока. Наконец-то на поле появился третий игрок 301 команды. По сравнению со вторым, этот игрок был еще более напуган. Он не осмеливался вплотную приблизиться к осеннему листу. Также он очень тщательно себя позиционировал. Как только осенний лист делал намек на атаку, тот тут же улепетывал, спасая свою жизнь. Посетители интернет-кафе надрывали животы от смеха. Выглядело все так, что этот третий игрок не осмеливался приблизиться к осеннему листу. Однако у него не оставалось выбора. Выходя на сцену, он не имел права играть в полсила, поэтому его постоянные прыжки вокруг да около выглядели по-настоящему забавно. «Этот парень на самом деле трусоват! Ха-ха-ха!» Кто-то громко воскликнул. В мгновение ока предыдущие результаты индивидуальных сражений выветрились из голов болельщиков. Третий игрок 301 градуса выглядел маленьким клоуном, заставляя всех смеяться. В сравнении с ним Один Осенний Лист выглядел еще более грозно. «Братец зачем ты все усложняешь?» Отправил глумливое сообщение Сун Цян. Его соперник не спешил сдаваться, все так же играя в защите. Казалось, что он совсем не собирается драться. Сун Цян потратил много времени, ловя его, после того, как тот наконец-то был повержен. Сун Цян отправил ему сообщение. «И в чем был смысл, если результат оказался тем же?» В итоге в мыслях каждого поселилась единственная мысль. Боже правый, наконец-то это закончилось. Пан Линь и Ли и Бу сдерживали свои комментарии, наблюдая за этим матчем. Будучи комментаторами, они не могли открыто осуждать игроков. В итоге Пан Линь сказал. Нелегко пришлось Сунсяну в этом раунде. Его соперник заслуживает звание короля истощения. И неважно, будь то противник, комментаторы или зрители, все в итоге оказались в полнейшем истощении. «Тем не менее, это прекрасно отображает дух профессиональных игроков. Даже не имея шансов на победу, он не утратил боевого духа, и все мы являлись свидетелями этого», — сказал Лейбо. «Верно. Сегодня я по-настоящему открыл глаза», — ответил Панлинь. Двое продолжали обмениваться мнениями. Они высоко оценили действия третьего игрока 301-й команды. Однако, в их словах крылась насмешка. Хорошо, у нас есть еще немного времени перед началом командного соревнования. Давайте насладимся лучшими моментами противостояния одина синего листа против трех игроков 301 первой команды. Нарезка лучших моментов боя завершилась. Бой Сунсяна против Субина был дольше, чем предыдущие матчи все вместе взятые. Тем не менее, в первых двух матчах не было нехватки ярких моментов. Пан Линь Эли и Бо сделали еще несколько скрытых выпадов в сторону игроков 301-й команды. После окончания лучших моментов оставалось какое-то время перед началом финальных командных соревнований. Трансляция пустила несколько рекламных роликов, пока игроки отдыхали. Небольшой перерыв, чтобы сходить в туалет, выпить воды или по-быстрому выкурить сигарету. Посетители носились по всему интернет-кафе как если бы находились в супермаркете. Чиньго была давно привычна к подобному. Она повернула голову в сторону Юсю. Он по-прежнему стоял снаружи кафе и курил очередную сигарету. Над ним простерлось ночное небо. Толсклый свет сигареты немного высвечивал его силуэт. В этот момент Юсю казался очень одиноким. Внутри было достаточное место, Чингу не понимала. Зачем ему нужно было оставаться снаружи и выглядеть таким жалким? Она больше не могла себя сдерживать и направилась к нему. «Что ты здесь делаешь?» – спросил Юсю. «Почему ты стоишь снаружи? Заходи внутрь!» – сказала Чиньго. «Я боялся, что сигаретный дым будет раздражать себя». Юсю дважды стряхнул сигаретный пепел. Этот парень мог разговаривать с сигаретой во рту, не боясь ее выронить. Навок в обращении с сигаретами были поистине ужасающими. Ченьку была изумлена. Этот парень боялся побеспокоить ее, если бы все было так хорошо. «Ты не можешь просто и меньше курить?» спросила она. Исю взял в руки практически докуренную сигарету. Он щелкнул пальцами. После чего сигарета, описав дымную дугу, попала точно в мусорную урну. Сделав это, Йоси вернулся в кафе. Чинько, следившая за ним, ничего не сказала. Трансляция подошла к своей финальной стадии – командным соревнованиям. В большинстве случаев в заключительную часть соревнований команды выставляли шестерых сильнейших игроков – профессиональный Альянс Слаба, Вел ограничение на количество зарегистрированных человек в одном матче. Оно равнялось 9. Перед началом матча озвучивался окончательный список игроков, участвующих в нем. Таким образом, большая часть клубов имела от 9 до 11 профессиональных игроков в команде. Некоторые, вновь образованные клубы, имели в своем составе всего шестерых игроков. Однако они быстро восполняли это количество. В конце концов, если кто-то из них заболеет, Это сильно скажется на результатах команды. Нынешние клубы профессионального альянса имеют одного знаменитого игрока с отличными навыками дополненного пятью опытными игроками. Кроме этих шестерых игроков команды любили принимать несколько новых игроков с большим потенциалом. Было много способов найти игроков с потенциалом. кого-то приняли по рекомендациям. кого-то заметили в непрофессиональных матчах. кто-то, Показал отличные результаты на арене. Если вкратце, после проб и ошибок первых лет, Альянс Славы уже достаточно гладко существовал в течение 7 лет. Были предусмотрены практически все возможности. Таким образом, киберспортивные соревнования могли быть поставлены в один ряд с такими играми, как футбол или баскетбол. В обычной ситуации, когда ничего особенного не происходило, во всех трех этапах участвовали основные шесть игроков. В матче 301-го градуса против Великолепной Эры участвовали все 12 человек из предыдущих этапов. Под возбужденными криками Пан Линя финальное соревнование наконец-то началось. Выбор карты осуществлялся за 301-й командой, так как она играла дома. Тем не менее, недавно Сун Цян в одиночку уничтожил трех игроков 301-й команды. Установилась шаткое равновесие. Пан Линь. Или его обсуждали сможет ли команда великолепной Эры начать свое победное возвращение или нет? Началось, началось! Чинго вместе с посетителями кафе в ладоши. Ты слишком возбуждена, сказал Юсю. Мы же наблюдаем за соревнованиями. Если ты не будешь показывать свои эмоции, это будет слишком скучно. Быть возбужденным в такой обстановке это нормально. Чуньго был беспомощна в общении с Юсю. Он играл всю ночь и даже потом продолжал играть с невероятной энергией. Однако в остальное время он выглядит таким безжизненным. Я на самом деле не понимаю его. «Чем больше надежда, тем больше и разочарования», — сказал Юсю. «А что ты имеешь в виду?» Чуньго была немного сбита с толку. «Смотри за матчем. Он уже начался». Спокойно ответил всё Глава 93. Это не было полным проигрышем. Зрители и даже комментаторы думали, что великолепная эра с легкостью победит своего противника. Они полагали, что из-за низкой морали после прошлого проигрыша те определенно проиграют. Однако, как только начался матч, Команда 301 градуса показала на удивление хорошую и энергичную игру. Убийца сцены без малейших колебаний рванул в сторону команды Великолепной Эры. Ого! Какой боевой дух! Вероятно, прошлые проигрыши, наоборот, подогрели его стремление к победе. Атмосфера в интернет-кафе начала накаляться. Даже комментатор Пан Линь имел схожее мнение. Оу! 301 очень энергично начинают! Тренер ли? Как ты думаешь, это из-за того, что они хотят реабилитизироваться после неудачи прошлого этапа? Да, это вполне возможно. В конце концов, разница между уровнем навыков и снаряжением персонажей в профессиональном альянсе достаточно мала. Ситуация, когда один игрок побеждает три раза подряд, довольно редки. И если мне не изменяет память, с начала старта сезона такое случилось дважды, верно? Как приглашенный почетный гость. Либо ответственно относился к своей работе и заранее подготовил некоторую статистику. Да, первым был Хуан Шаутян со своим проблемным дождем, ответил Пан Ли. Вторым же был Хань Винцин со своим пустынным прахом, добавил Либо. Во всяком случае, обе победы были против слабых команд. Команда 301 градуса напротив довольно сильна. «Вероятнее всего, из-за этого они не смогут принять поражение», — сказал Пан Ли. «Давайте вернемся к матчу. Обе стороны собираются столкнуться лицом к лицу. Судя по всему, победитель определится очень быстро», — заметил Лейбо. «Верно. Наступление команды Великолепной Эры возглавляет Один Осенний Лист. Интересно, с какого навыка он начнет атаку в этот раз?» «Оу, подождите». Убийца сцены Ян Конга не собирается напрямую с ним драться. Команда 301 градуса начала разделяться. Выглядит так, словно они собираются окружить осеннего листа, добавил Ибо. Это, если пятеро игроков нападут на Сун Сяна, даже у него не получится блокировать все их атаки одновременно, сказала Линь Пань. Это же командное соревнование, верно? «Вы не можете полагаться на одного игрока, чтобы победить», — сказал Лейбо. «Да, игроки Великолепной Эры приготовились дать отпор своим противникам». «Воу! Стойте, они начали бежать!» Пан Линь был поражен. «Я совсем не понимаю, что 301-й собираются делать?» Лейбо также был спит с толку. «Отлично!» Один Осенний Лист наконец-то завязал драку с противником. Посмотрим, сколько его оппонент сможет продержаться. В теории, никто из игроков 301-й команды в одиночку не сможет против него выстоять», — сказал Панлинь. «Игрокам 301-го градуса нужно вернуться и спасти его. Если он будет убит в начале матча, это значительно осложнит их положение», — заметил Либо. «Я все понял. Выглядит так, что 301-я команда не обращает внимания на силу Осеннего листа», — сказал Панли. «Подождите секундочку», — продолжил он. «С кем сейчас сражается Один «Осенний лист»?» Для зрителей было несколько затруднительным наблюдать за командным сражением. Персонажи постоянно перемещались, меняя свои позиции. Зачастую сложно было сказать, кто есть кто. Когда завязалась драка, отовсюду применялись разнообразные навыки, делая трудноразличимыми игроков противоположных команд. «Это... кажется...» Ли и Босс старался понять, что это был за игрок. «Это Тайт!» – внезапно закричал Пан Линь. Он еле сдержал вызывающееся ругательство. В обычной жизни это было бы обычным явлением. Однако, находясь на телевидении, он должен был следить за своей речью. В ином случае он будет подвергнут жесткой критике. Услышав это, Либо лишился дара речи. Зрители также были изумлены. Тайд, король истощения, персонаж Субина. Мы что, ошиблись? И с Тайдом сражается не Один, а Синий Лист, сказал Панли. В конце концов, Пан Линь был лишь комментатором. Что касается Лейбо, то он был почетным гостем, который олицетворял собой силу и престиж. Если его заявление было ошибочным, то он мог потерять свое лицо. В итоге он незамедлительно сказал. Стратегия избегания. Да, этот Цубин по-настоящему необычен. В профессиональном альянсе всего несколько игроков играют рыцарями. Вероятнее всего, он может рассматриваться как самый выдающийся среди них. «Разве не тяжело раскрыть силу данного класса в сражении против игроков, тренер Ли?» Пан Лить поддержал своего коллегу. «Верно». Ли Бу немного восстановил утраченный было престиж. «Сейчас Тай Субина сражается с Одином Осенним Листом. Убийца Сцена ловко обошел трех игроков Великолепной Эры. Его цель...» «Он нацелился на танцующего дождя Суму Чин. Кто бы мог подумать...» Так значит, команда триста первого градуса изначально на нее нацеливалась? Это... Ли и Бо был сбит с толку. Он чувствовал, что анализировать использованные навыки и стратегии для него становится все труднее и труднее. И подобное положение дел только усугублялось с каждым годом. В каждом матче он сталкивался с несколькими неловкими моментами после которых ему приходилось как-то выкручиваться. К счастью, в этот раз он мог особо не переживать, потому что матч был очень насыщенно. У него просто не было времени, чтобы отвечать на нескончаемый поток вопросов в панлине. Он просто сказал. Великолепно. Убийца сцены несколько раз отлично сумел увернуться от дальних атак танцующего дождя. После приземления на ноги он перекатился и использовал сияющий разрез. Еще один великолепный уворот. Он приближается, он приближается, он практически настиг танцующего дождя. Вау, Суму Ченг очень быстро среагировал, она использовала воздушный огонь, чтобы разорвать дистанцию. Ах, убийца сцены оказался еще быстрее, ныряющая стрела. Танцующий дождь отступился? В этот раз Суму Ченг придется несладко, что насчет остальных игроков великолепная эра. Оу Все они блокированы! Никто не сможет ей помочь! Су Мученг оказалась в очень опасной ситуации!» «Блестяще! Этот прыжок назад был великолепно использован, верно, тренер Ли?» – воскликнул Пан Линь. «Да! Убийца сцены великолепно увернулся от Наполима Су Мученга! В этом прыжке мы можем увидеть отличное исполнение базового навыка! Зрители, любящие славу!» Танцующий дождь также отпрыгнула назад. В такой напряженной схватке Ли Бо хотел преподать зрителям урок. Однако Панли Ли его перебил. Она сумела. Танцующий дождь наконец-то использовал воздушный огонь, разрывая дистанцию. Уклонение. Еще один уворот. Даже на такой короткой дистанции убийца сцены смог уклониться от атаки танцующего дождя. Теневой шаг и быстрый бег. Наиболее быстрые навыки перемещения по земле с помощью них. Убийца сцены смог моментально догнать танцующего дождя. Суму Ченг никак не удается уйти от него, продолжал распаляться Пан Линь. Счастливое интернет-кафе было напротив погружено в тишину. Изначально все думали, что команда великолепной эры полностью уничтожит 301 градус. Они не могли подумать, что подобная ситуация может произойти. Сейчас даже обычные игроки, не слушающие комментатора, могли сказать, что преимущество было на стороне 301 команды. Игроки Великолепной эры были разделены на три части. Тайт Субина на данный момент сковал обоим Одина Осеннего листа. Гаудзы вместе с двумя игроками 301 градуса сражались против троих игроков Великолепной эры. Сейчас было тяжело предсказать результаты их противостояния. Однако наиболее плачевная ситуация была у Су Мученг. Она была истинной целью 301 первой команды. Лаунчера, как и снайперы, полагались на атаки дальнего боя. В ближнем же бою они имели всего несколько навыков. Таким образом, иметь дело с ассасином в ближнем бою было крайне непростой задачей. У сум Мученг не получалось уйти от него. Это? Это? Это как это может быть? Видя, что ее идол находится в крайне непростой ситуации, Чиньго была очень взволнована. Она ничем не могла ей помочь, поэтому ближе подошел к Юсю, желая, чтобы он ее обнадежил. 301-я команда отчетливо понимает силу Сун Циана и его один осеннего листа. С самого начала они не упускали его из виду, сказал Юсю. «Что?» Видя, что Сун Циан участвует в групповом соревновании, они знали, что вряд ли смогут его победить. Поэтому они решили сдаться, тем самым экономя силы перед командным соревнованием. Объяснил Юсю. То есть ты говоришь, что они специально так быстро проиграли предыдущий этап соревнования? Чиньго была изумлена. Они не просто быстро порыгали, они сдали игру. Поправил ее Юсю. Это было частью их стратегии. Проигрыш в групповом соревновании был заранее спланирован. В первом раунде. Ян Кунг играл быстро и аккуратно. Когда он дрался с Сун Сяном, его скорость рук не уступала темпу осеннего листа. Это было сделано, чтобы Сун Циан не почувствовал подвоха. В итоге второй игрок также быстро проиграл свой бой. Это еще более повысило высокомерие Сун Сяна. В третьем раунде Субин решил сыграть на высокомерии Сун Сяна. Он специально все время убегал от него, чтобы тот выложился по полной. Таким образом, Трех играх скорость рук Сун Сяна достигла своего предела. Также это сказалось на его эмоциональном состоянии. В итоге Субин проиграл. Однако он справился со своей задачей на все сто. И что? Чень никак не могло понять, к чему же конец Юся. Его скорость рук она уже вышла из его контроля, сказал юсю Вышла из контроля? он неосознанно попал во вражескую ловушку. Попасть в нее было легко. Он уже погрузился в нее по самую шею, ответил Йосио. И И что же будет дальше? Ну, существует много возможных вариантов. По меньшей мере, его чрезмерное волнение нарушит координацию с членами команды. Он недавно присоединился к великолепной Эре, поэтому его взаимодействие с ними еще не слишком хорошее. Командное соревнование никогда не решалось одним человеком. Итог всегда зависел от слаженности командных действий. Так проявляется командная сила. Стратегия 301 градуса состоит в изоляции Суму Чинг, чтобы сконцентрировать свои атаки на ее танцующем дожде. В виде происходящего можно подумать, что главной целью 301 команды является Сун Цян. Однако на самом деле он будет самым-самым последним, кем они займутся. Почему? Ну как не посмотри, а его сила поистине пугает. Если Субин продолжит сковывать боем Сун Цяна, сдается мне скорость рук последнего начнет заметно снижаться. В конце концов, львиная доля стратегии команды лежит на плечах Субина. Таким образом, командная стратегия реализуется двумя основными игроками. Ответил Йосю. Они относятся к самым сильным игрокам командных соревнований. Ты все еще думаешь, что великолепная эра сможет с легкостью их победить? Глава 94. Продинамить в самый ответственный момент. Нельзя было постоянно выигрывать в командных соревнованиях. Однако команда первого градуса всегда стремилась к победе. Их высококлассная игра в командных соревнованиях позволяла им понемногу подниматься в турнирной таблице. Вторая половина сражения является самой важной частью заключительной битвы. В конце концов, все дело не в победе, а в поражении, сказал Юсю. Чингу не мог подобрать слов. Она уже отметила, что комментаторский анализ матчей был просто удивительным. Однако, слыша рассуждения Юсю, Чинько чувствовал, что комментаторы в подметке ему не годятся. Возможно ли, что комментатор и почетный гость не полностью раскрывали все карты во время анализа матчей, чтобы сохранить интригу? Или это Юсю находился на отличном от их уровня? Чинько не было уверенно. Однако, слыша его рассуждения о потере скорости рук, командном преимуществе и всем остальном, все они казались надуманными. «Может ли быть, что Юсю просто молол ерунду?» «Молодые люди, они еще не достигли нужного уровня», – покачал головой Юсю. Чингу вернулась к трансляции. В интернет-кафе царила тишина подобно тому, как это было во втором раунде. Посетители кафе нервничали и потели, переживая за свою любимую команду. Они не были похожи на Чингу. Слыша рассуждения Юсю, она сделала свои выводы. Однако эти люди все еще надеялись, что Великолепная Эра сможет вернуться в игру и перевернуть ее в свою пользу. К сожалению, их надеждам не суждено было сбыться. Под громкие крики пан Линя Танцующий Дождь стала первым поверженным персонажем Великолепной Эры. Несмотря на то, что Су Мученг могла поменяться местами с шестым запасным игроком, сделать это можно было лишь в определенной зоне. Под непрерывным давлением убийцы сцена Су Мученг не смогла этого сделать. Когда Танцующий Дождь была убита, шестой игрок Великолепной Эры автоматически переместился на поле боя. Он знал, что командная ситуация была далеко не радужной поэтому сразу же рванул в направлении своих союзников, чтобы попытаться их спасти. Пан Линь ни на секунду не замолкал. Видя, что на поле боя появился шестой игрок Великолепной Эры, он тут же заявил. Хорошо, появляется шестой игрок Великолепной Эры. Так, пришедший игрок — это Хе и его персонаж безжалостный маг-элементалист. Тренер Ли, как ты думаешь, Хе сможет изменить ситуацию в пользу своей команды? Да, шестые игроки часто меняют ход игры. Однако, великолепная эра не была замечена в частых использованиях замен. Химин автоматически был перемещен на поле боя, это явно не входило в их планы. В дополнение ко всему, 301-я команда явно была готова к такому повороту событий. Химин не относился к топовому уровню про игроков, его безжалостный маг также не является персонажем божественного уровня. «Боюсь, что он вряд ли сможет перевернуть ситуацию в свою пользу», — сказал Лейбо. «Как ты думаешь, что тогда ему стоит делать?» — спросил Панлинь. «Ему нужно скоординировать свои действия с командой. Это первое, на чем он должен сконцентрировать свои усилия», — ответил Лейбо. «Такое впечатление, что команда великолепной эры немного дезорганизована. «Также я не могу сказать, есть ли у них чёткий план действий», — сказал Пан Линь. Основная опасность по-прежнему исходит от Сунсяна. Его прошлое представление было немного пугающим. Создаётся впечатление, что он находится совсем на другом уровне. Это также подтверждает моё предыдущее высказывание. Сунсян недавно присоединился к Куплу Великолепной Эры. Он ещё не полностью сработался с командой. Ли Ибо продемонстрировал одну из своих великих уловок – замаскированную замену. Упоминая малое количество времени для ознакомления с персонажем, он тем самым отвечал на предыдущий вопрос. Это также выставляло его в лучшем свете. Никто бы не мог сказать, знал ли пан Линь об уловках Ли Эбо или нет. Во всяком случае, он всегда прислушивался к его мнению. В это же время Чиньго в изумлении развернулась к Йо То, что только что сказал почетный гость, в точности повторяло его предыдущие высказывания. Тем не менее, были кое-какие отличия. Почетный гость говорил, что команда великолепной эры не могла показать свою лучшую игру из-за того, что они еще не притерлись друг к другу. С другой стороны, Юсю говорил, что 301-я команда специально расставила ловушку на их пути. «Хорошо». «Давайте посмотрим, изменит ли ситуация выход Химина!» Панлинь Линь продолжал комментировать матч. Чень больше ничего не спрашивала. Несмотря на то, что ее идол, сумму Мученг уже выбыла из игры, она все еще надеялась на вновь прибывшего Химина. «Вперед! Вперед! Вперед!» Посетители кафе в своих мыслях поддерживали Химина. Они не стали скандировать это, словно боясь, что это отвлечет его. В счастливом интернет-кафе был слышен лишь звук трансляции. После того, как Хемин вышел на поле, он сразу же начал кастовать заклинания, наученные горьким опытом Сумученка. Это несколько осложнило положение убийцы сцены. Все же ему нужно было подойти вплотную к противнику, чтобы реализовать возможности своего класса. Элементалист использовал все свои способности, чтобы этому препятствовать. Поддерживая столь высокий темп сражения, он наконец встретился с игроками своей команды. Тренер Ли отметил высокий уровень игры Хемина. Когда посетители интернет-кафе услышали это, их сердца вновь наполнились надеждой. Когда уже казалось, что безжалостно маг присоединился к игрокам своей команды, раздался внезапный взрыв. Трансляция начала затухать вместе со всеми включенными компьютерами. Несколько работающих до этого лампочек также погасли. Все интернет-кафе внезапно погрузилось в темноту. Послышались гневные выкрики. Взволнованные игроки просто взорвались от возмущения. Многие посетители начали задавать в темноту вопросы. «Менеджер, что за фигня происходит?» Посреди возмущенных криков начали зажигаться огни аварийного освещения. После этого до многих дошло. Во всем кафе не было света. «Как такое могло произойти?» Чинго направлялась к выходу из кафе. На улице ярко горели фонари. Некоторые посетители терпеливо ждали, другие громко интересовались произошедшим. Кто-то даже покинул интернет-кафе. «Покинул?» «Малышка ли, проверь, все ли нормально с пакетником?» Чинго отдала команду менеджеру кафе. В этот момент посетители второго этажа начали спускаться вниз, чтобы понять, что происходит. Малышка Ли быстро возвратилась. С пакетником все было нормально. Она не знала, в чем была проблема. Чунько больше ничего не могла сделать. Ей оставалось только ждать прихода работника ремонтной службы. После того, как об этом узнали посетители, они тут же направились к стойке регистрации, чтобы расплатиться, и покидали кафе. В кафе нет электричества. Как они собираются расплачиваться? Юсю был подвинут живой волной к стойке регистрации. После того, как толпа ломанулась к ней, он обратился к Чингу. Вручную? Как же еще? Чингу была в схожей с ним ситуации. Ее также захватила с собой толпа. Отвечая Юсю, она повернулась в направлении посетителей, после чего повысил голос, сказал: «Не толпитесь, постройтесь в очередь». Посетитель, находящийся позади Чингу, узнал ее, после чего с сожалением сказал: "Я ничего не могу поделать, леди Босс. Я даже не могу сдвинуться. Сами посмотрите. Если ты еще раз на меня обопрёшься, я убью тебя", угрожающе сказал Чингу. Этот парень попал в затруднительное положение. Он на самом деле не специально находился в к Чингу. После ее угрозы он в одиночку должен был сдерживать напор людей позади себя. От приложенных усилий капельки пота выступили на его лбу. Он ничего не мог поделать. Ему оставалось лишь молча терпеть. К счастью для него, еще не наступила ночная пересменка, поэтому в кафе собралось наибольшее количество персонала. Они помогали посетителям быстрее расплачиваться. Чиньго хотел проскользнуть через толпу, чтобы пробраться за стойку регистрации. Однако ее попытки не увенчались успехом. С другой стороны, Юсю также был зажат толпой. С большим трудом он смог высвободить одну руку, и чтобы думали в ней было сигарета. «Ты собираешься курить в такое время?» Видя, как Юсю положил сигарету в рот, Чинько пришел в ярость, о чем он только думал. «А что мне еще остается делать?» Сказал Юсю. Видя, что не может зажечь сигарету, Он обратился к маленькой сестрице за стойкой регистрации. «Иди сюда. Помоги своему братишке прикорить сигарету». «Не слушай его!» — воскликнул Чингу. Маленькая сестрица, конечно же, послушалась свою начальницу и не обратила на Юсю никакого внимания. Однако нашелся добрый человек в толпе, он обратился к Юсу. «Братец, а у меня есть зажигалка». «Благодарю! Благодарю!» Есю взял зажигалку и прикурил сигарету. Сделав затяжку, он посмотрел на Чингу. Ее лицо сейчас налилось кровью. Пока это животное счастливо курило, ее зажали со всех сторон, угрожая превратить в тонкий блин. К счастью для нее, очередь быстро продвигалась. Чиньго смогла пробраться за стойку регистрации, позволив себе наконец-то вздохнуть полной грудью. Благодаря статусу сотрудника кафе, Есю проследовал за ней. Больше он ничего не делал, просто стоял там и молча курил. Руки Чиньго были заняты. Они вместе с остальными сотрудниками принимали оплату посетителей. Видя, что этот парень комфортно устроился, покуривая сигарету, она тут же обратилась к нему. «Нужно позвонить в ремонтную службу и сделать заявку». «Номер?» – спросил Юсю. «Сам разберешься». Чиньго достала мобильник. Йосио взял телефон и открыл список контактов. Ремонтник один, ремонтник два, ремонтник три, ремонтник четыре. «Какой из ремонтников?» – спросил он. «Четвертый!» – ответила Чингу. «Босс, да ты гений!» – с восхищением ответил Йосио. Вероятнее всего, четвертый ремонтник был номером службы электриков. Он описал произошедшее, назвал адрес кафе и попросил, чтобы кто-нибудь поблизости заскосил к ним. После этого он уведомил Чингу о сделанной заявке. Та в ответ кивнула и больше ничего не сказала. Посетители разделились на несколько лагерей. Слыша, что уже вызвали ремонтную службу, некоторые из них решили остаться и подождать какое-то время. Тем не менее, таких людей было все-таки меньшинство. Большая часть посетителей быстро покинула кафе. Даже если электрики быстро придут, Чингу не знала, сколько времени займет ремонт. Она махнула рукой, привлекая внимание персонала. Чингу уведомила их, что сегодня они могут уйти пораньше. Сотрудники, чья смена должна была скоро закончиться, счастливо покинули кафе. Им определенно повезло. С другой стороны, Йосю выглядел обеспокоенным. Время от времени он даже выбегал наружу с нетерпением, ожидая ремонтную службу. Кто-то спустился с лестницы второго этажа, задавая вопрос о произошедшем. «Ничего особенного, просто отключилось электричество». По голосу Чингу узнала говорившего. Это было Тангро. «Э-э, нет электричества? Это можно исправить?» – спросила она. «В службе сказали, что отправят кого-нибудь неподалеку отсюда» однако прошло уже достаточно много времени, но так никто не появился, — ответила Чинько. — Правда? Тогда почему его еще нет? Танкру направилась к двери на улицу по пути, встретившись с Юсю, который как раз заходил в кафе. Чинько была удивлена. Реакция этих двоих была практически одинаковой. Они так беспокоились об интернет-кафе, она почувствовала теплоту в своем сердце. После того, как Тангро никого не увидела, она обратилась к Юсю. «Если нет электричества, как мы будем прокачиваться?» «Верно. Бровь и Юсю тревожно нахмурились. Это очень важный момент. Мне нужно поскорее прокачать 25-й уровень. Босс, почему это паршивое интернет-кафе решило продинамить нас в такой ответственный момент?» «Так, вы оба, а ну отправились спать в свои комнаты!» Чиньков в ярости топнуло ногой. Глава 95. Неожиданные гости «Я только что встала. Почему мне нужно опять идти спать?» — спросила Тангро. «Я тоже себя чувствую отлично», — добавил Юсю. «А сколько ты встал?» — спросила его Тангро. «Восемь». Двое переговаривались, не обращая внимания на Чиньго, что заставило ее злиться еще больше. В этот момент двери интернет кафе открылись, после чего внутрь вошел мужчина с характерной спецодеждой. «Ребят, это вы тут без света остались?» Йосю и Тангро были вне себя от радости, они приветливо встретили мужчину, приговаривая. «Да-да, это мы, дядюшка, наконец-то вы прибыли!» «Что случилось?» — спросил он, держа в руках ящик с инструментами. — В общем, разберитесь сами. Чиньго устала от выхода к этих двоих. Когда она была собралась подняться по лестнице, ее догнал вопрос Йосю. — Босс, нам же придется расплачиваться, верно? Услышав это, чинго запнулась на ступеньки и в результате чуть не упала. Спустя некоторое время Чиньго смогла прийти в себя, после чего ответила. — Можешь взять из кассы. Йосю и Тангро немедленно превратились в верных собачек. Они всюду следовали за работником ремонтной службы, держа на готове чай или воду, если вдруг ему захочется пить. Обследовав кафе, дядюшка наконец-то нашел проблему. Однако выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Проблему нельзя было просто так решить. Поэтому электрик уже было подумывал уходить. «Ну что там?» – спросил Йосю. «Все оказалось хуже, чем я думал. Сегодня уже слишком поздно, так что я вернусь завтра утром». Сказав это, работник собрал инструменты и собрался уходить. Юсю начал паниковать. Он уже собирался задобрить его сигареты, как вдруг услышал фразу «Так не пойдет», которая прервала его намерение. В этот решающий момент Тангро показала свою истинную силу. Она начала мягким голосом упрашивать дядюшку помочь им. После нескольких слов его защита была осомлена. Казалось, что его IQ резко упал. Его руки совершили движение, как если бы он утирал слюну с рта. Держа в руках ящик с инструментами, он развернулся в обратную сторону без колебаний, заявляя. «Просто посмотри!» В восхищении Юсю поднял большой палец в сторону Тангро. Та возвратила ему улыбку. «Таким образом». Двое превратились в профессиональных помощников электрика. Один из них светил фонарем, в то время как другой держал ящик с инструментами. Все это время дядюшка не замолкал, объясняя причину возникшей поломки. Они понятия не имели, о чем он говорил, поэтому при каждом удобном случае использовали слово «хорошо», «да», «конечно». Электрик оказался добрым, искренним человеком. Изначально, когда он говорил, что проблема была сложной, это на самом деле было так. Потребовалось много времени, чтобы исправить поломку. В итоге посетители, ожидавшие, что все быстро починится, также покинули интернет-кафе. Время шло. Юсю и Тангро все больше впадали в отчаяние. Было уже 11 часов вечера. Ремонт длился уже 2 часа, и конца ему не было видно. «Давайте купим чего-нибудь перекусить и отдохнем немного», заявила Тангро. Это она упрашивала дядюшку остаться, поэтому сейчас чувствовала перед ним вино. Тангрой решила, что по крайней мере должна угостить его. «Окей, я схожу», – кивнул Юсю. Он потеркнул его, после чего спросил. «Мне взять деньги из кассового аппарата?» Тангро покосилась на Юсю. Тот, в свою очередь, спокойно кивнул головой и отправился в соседний ресторанчик. По возвращении он позвал дядюшку перекусить. Тот по-настоящему вымотался, поэтому не стал отказываться. «Сколько денег?» – спросила Тангро. «Что?» «Еда», – ответила она. «Восемьдесят шесть. Ты еще не ужинала, верно?» – спросил Юсю. Ага. «Восемьдесят шесть. У меня есть только сорок три. Я буду тебя должна», – сказал Тангро. «Не стоит», – улыбнулся Юсю. Сестрица выглядела очень серьезной. Она хотела расплатиться с долгами. Если ты настаиваешь, я не буду возражать. Вернул улыбку Тонгром. Давай, ешь. Я все не возражал. Он повернулся к электрику. Дядюшка, спасибо, что вошли в наше положение. Сколько времени вам еще понадобится? Не особо много, около получаса, ответил тот. Двое испустили вздох облегчения. Наконец-то показался свет в танце тоннеля. Ему не потребовалось полчаса. Через 20 минут все было готово. Наконец-то интернет-кафе наполнилось светом. Счет был оплачен за счет кафе. После того, как ремонтник ушел, в кафе остались лишь тангро и Юсю. Время перевалило за полночь. У Юсю было мало опыта работы, поэтому он поинтересовался у тангро. Посетители еще придут? Без понятия. Просто будем внимательными. Тангро начала выключать ненужный свет. В это время Йосю сидел за стойкой регистрации и уже включал компьютер. Пожалуй, я присоединюсь к тебе. Тангро приготовилась активировать серверный компьютер. Если появятся посетители, серверный компьютер должен быть включен. Электричество появилось совсем недавно, поэтому она не знала, придет ли кто-нибудь в ближайшее время поэтому лучшим решением было использовать серверный компьютер. «Если ты не будешь против, я закурю?» — честно спросил Юсю. «Нет», — ответила Тангро. «Это хорошо», — облегченно вздохнул он. «Тебе сделать чай? Тангро держал в руках кружку, собираясь сделать себе чай. «Спасибо, не откажусь», — ответил он. «Твоя кружка?» Тангро достала из шкафа бутылку мастера здорового зеленого чая и передала ее Йосю. «Я угощаю». У Йосю не было слов. Большая часть света в интернет-кафе была выключена. На таком огромном пространстве был освещен лишь небольшой пятачок света за стойкой регистрации. Он выглядел подобно маленькому острову. Тангро больше ничего не сказала. Она достала карту аккаунта, намереваясь зайти в игру. Войдя в игру, она направила свою мягкую МГУ ко входу в кладбище скелетов. С другой стороны, ЮСЮ сперва зашел на официальный сайт профессионального альянса Сова. Они проиграли. Как и ожидалось, команда Великолепной Эры проиграла командное соревнование. В итоге, за всю встречу команда Великолепной Эры получила 3 очка, в то время как команда 301 градуса целых 7 очков. В итоге, после двадцатого раунда лиги, Вместо в турнирной таблице команды великолепная эры совсем не изменилась. Они все еще были вторыми с конца. Тем не менее, после этого раунда надежда вновь поселилась в сердцах фанатов. А все потому, что сон Сян смог в одиночку победить подряд трех игроков в групповом соревновании. Что касается их проигрыша в командном соревновании, все списывали его на то, что сон Сян совсем недавно присоединился к команде и еще не успел притереться к ней. В итоге, прошло немного времени, а Цун уже многого ожидали. Некоторые фанаты уже подсчитывали количество очков необходимой команде Великолепной Эры, чтобы войти в восьмерку лучших команд. По их подсчетам выходило, что команда Великолепной Эры все еще могла занять седьмое восьмое места. В теории это было возможно, однако как показывала практика, добиться подобного результата будет невероятно сложно. Они очень слабо выступили в начале сезона. Среди комментариев было очень много жалоб по отношению к прошлому капитану команды Йетю. Йетю закрыл страницу с турнирной таблицей и немедленно вошел в игру. После этого он тут же получил приветствие от седьмого поля. Не хочет ли брат эксперт сходить с нами в подземелье? Йетю посмотрел на уровень мягкой мглы Тангро. Она была почти девятнадцатой. Определенно. Сегодня ночью Тангруда достигнет 20 -го. У него было ограниченное количество входов в ледяное подземелье. Он чувствовал, что должен оставить несколько заходов, чтобы в скором времени ознакомить Тангро с новым для нее подземельем. Давай сходим немного позже. Пока что покачаемся на обычных монстрах. У меня есть подруга. Попозже я хочу взять ее с собой в подземелье. Окей. Седьмое поле очевидно не возражал. «Тогда мы снова пойдем в могильник?» «Ага. Ты сегодня один в игре?» Дрейфующий поток и облачный закат не были в списке друзей Юсю, поэтому он не знал, были ли они в игре. «Еще спящий месяц», — ответил седьмое поле. «Тогда пойдем вместе». «Парная булочка с тобой?» Список друзей Юсю показывал, что тот был в игре. «Нет, он больше не качается. Вместо этого он пошел на арену». В то время, как Юсю читал ответ седьмого поля, ему пришло сообщение от булочки. «Буак, когда мы собираемся пойти в подземелье?» «Скоро, скоро. Продолжай оттачивать свои навыки на арене. Как там у тебя дела?» Спросил Юсю. В ответ парная булочка отправил глупо улыбающийся смайлик. Похоже, у него было все хорошо. Юсю не был удивлен. С его высокой скоростью рук булочка легко мог стать чемпионом среди новичков. А как же эксперты спросите вы, Лазурный поток, зерно подорожника, холодная ночь – все они торопливо прокачивали уровни, им не когда было тратить время на арену. После воссоединения группа в составе мрачного орда спящего месяца месяце и седьмого поля начали прокачку в могильнике. Они особо не переговаривались, молча убивая монстров. Тангро, в одиночку проходившая подземелья, также была молчаливо. Интернет-кафе погрузилось в тишину. Можно было расслышать лишь механические звуки ударов по клавишам или класания мыши. Подобная атмосфера сохранялась около часа. Неожиданно послышались шаги. Ребята подняли свою голову ко входу в интернет-кафе. Было 2 часа ночи, и в такое время у них появился неожиданный посетитель. Человек, заглянувший в интернет-кафе, с удивлением обернулся. Говоря кому-то позади себя. Брат Хау, интернет-кафе пусто. Тем временем, еще трое людей вошли в кафе. Первый вошедший человек уже подошел к стойке регистрации, интересуясь. Ребят, вы открыты? Если в кафе были посетители, то их нужно было обслужить. Тангру проигнорировала заданный вопрос. Она пришла сюда специально, чтобы поиграть. Сейчас была не ее смена, поэтому Юсю должен был обслуживать посетителей. Тот, в свою очередь, немедленно прекратил играть. Он зажег свет и обратился к посетителю. «Сколько вас человек?» Он поднял голову, уставившись на четырех человек. Йосю был поражен. Он узнал их. Парня, заговорившего с ним, звали Чен Ехуй. В славе он был лидером гильдии Великолепной династии. Пришедших с ним звали Ли Хао, Ван Цзэ, и Фан Ран. Все они были профессиональными игроками команды Великолепной Эры. Лица четырех были красными и казалось, что они были немного подвыпившими. Из-за неудобного расположения они не могли увидеть Йосю, потому что того закрывал компьютер. Однако, они могли видеть Тангро. Их глаза загорелись. Когда четверка подошла ближе, Йосю продолжал спокойно и собрано сидеть за компьютером. Элихао немного перегнулся через стойку регистрации, заглядывая в монитор Тангро. Он рассмеялся и обратился к ней. «Сестрица, ты играешь в славу?» Тангро мельком взглянула на него. выглядело так, будто он пытался привлечь ее внимание. Тем временем он продолжил, как будто ничего не случилось. «Ты очень хорошо играешь!» «Спасибо!» Тангро вежливо улыбнулся в ответ после чего вернулась к игре. Ли Хао был избит с толку. Если она играла в славу, она не могла не узнать его. Он был великим и очень известным профессиональным игроком. Между ними было столь короткое расстояние, свет тоже падал нормально. Хм, может это из-за того, что сегодня его прическа несколько отличалась от обычной. Он был чрезвычайно озадачен. Ребята, пришедшие с ним, дважды дернули его за одежду. Он развернулся к ним и увидел, что те выглядели крайне неловко. Их озадаченный взгляд был направлен куда-то в сторону. Лихао оглянулся. В их сторону направлялся Йо-Сю с сигаретой во рту. «Вы будете делать заказ?» Обратился он к ним. Глава. 96-я. Потому что ты совершал ошибки. Ли Хао был изумлен. Он выглядел так, словно не мог поверить тому, что видел. Через некоторое время он смог оправиться от потрясения, после чего с ухмылкой сказал. Какое совпадение! Это же брат ее. Брат, ты менеджер интернет-кафе? Было сказано, на 30% с изумлением И на семьдесят с насмешкой. Ага, рассмеялся Юсю. о о как же так, это так тяжело, сколько ты получаешь в месяц? Спрашивал Ли Хао. как если бы он по-настоящему заботился о Юсю. 1800, ответил Юсю. Большая часть персонала интернет-кафе получала 1500 юаней, которые входило проживание и питание. Для Юсю, который считался новичком, Это была довольно хорошая зарплата. чинь накинула ему 300 юаней, потому что он работал по ночным сменам. «Ух ты!» – показательно удивился Лихао. «1800! Не слишком ли мало? Тебе хватает этого на покупку сигарет?» «Если нет, значит, ты не должен быть слишком вежливым. Приходи посмотреть за нашими братьями. Мы все равно недалеко отсюда». Тебе всего лишь нужно пересечь улицу и немного пройтись, верно?» Сказал Лихао. «Хорошо», — как ни в чем не бывало, — ответил Юсю. С другой стороны, Тангро понимала, что это был необычный разговор. Кое-что скрывалось за показанной доброжелательностью этого посетителя. Она обратилась к Юсю. «Твои друзья?» Когда он уже было собирался ответить, его опередил Лихао. «Эй, не надо нам льстить!» «Как мы можем быть друзьями Йо?» «Мы всего лишь его абсулды!» Юсю по-прежнему сохранял полное молчание. Его взгляд был направлен прямо на Лихау. Тот, в свою очередь, отступил на шаг, изображая на лице преувеличенную тревогу. «Вау! Что за взгляд? Я узнаю его! Парни, вы знали? Однажды брат Йо посмотрел на меня таким взглядом. Это означало, что он собирался преподать мне урок». «Ох, нет, нет, нет, нет!» В этот момент лидер великолепной династии Чен Ехуй не мог упустить возможности поддержать представление товарища. «Братец Хао, но он ведь не может тебя обучать, верно?» «Верно!» — с преувеличенным выражением ответил тот. «Как же я мог забыть? Ты же больше не капитан команды! Ох, нет, ты же теперь... Что ты будешь делать?» Братье, ты определённо хочешь мне что-то сказать, да? Однако какая жалость! Теперь мне уже не нужно высушивать твои наставления! Ха-ха-ха-ха!» «Мистер, не слишком ли много вы выпили?» Тангро продемонстрировал свой редкий, невежливый тон. «Красотка, тебе не нужно об этом беспокоиться. Это наше личное с ним дело!» Лихал уже потерял былый интерес к Тангро. Я раз рассмеялся, после чего вынул сигарету изо рта. Он неспешно обратился к Лихалу. «Я всегда ругал тебя, потому что ты допускал слишком много ошибок. Ты не хотел, чтобы я это делал, однако в свою очередь не предпринимал ничего, чтобы предотвратить это. Верно?» Тангро издал сдавленный смешок. Чинько была права. У Юсю великолепно получалось выводить людей из себя. Услышав подобное, Лихао на самом деле разозлился. Его предыдущее вальяжное состояние вмиг улетучилось. Синие вены вздулись на его лбу. Он размял шею и обратился к Юсю. «Я? Ничего не делал? Или ты не давал мне такой возможности?» С первого дня моего присоединения к команде ты всё время макал меня в грязь лицом и не давал мне ни единого шанса на восстановление. Я всегда знал, что ты боишься меня. Ты боялся, что как только я вступлю в команду, твоя позиция станет моей. Однако, неужели ты надеялся, что всегда сможешь оставлять меня позади? Посмотри на нас теперь. Я единственный остался в команде. Тебя же выгнали. Теперь я заместитель капитана команды, а ты – менеджер маленького интернет-кафе. Зарплата 1800 юаней. Ха-ха-ха. Весело. Слишком весело. Ха-ха-ха. Йосю молчаливо смотрел на него. Он не проронил ни слова. В это время Лихао зло смеялся над ним. Чен ехуй? Также улыбался, поддерживая друга. Позади них стоял Ван Зе и Фан Финран с непонятным выражением лиц. Вы двое внезапно заговорил Юся. Лихао тут же прекратил смеяться. Он хотел узнать, что еще скажет Юся. Тот в свою очередь махнул рукой, обращаясь к парням позади Лихао. «Отойди, я обращаюсь к тем двоим. Лихао оглянулся. Позади него стояли Ван Цзе и Фан Фенеран. Естественно, он не собирался уходить с дороги. В итоге Юсю просто проигнорировал его, продолжая обращаться к ребятам за его спиной. Вы оба плохо сегодня сыграли, Ван Дзе, Тебя все еще сильно беспокоит, как ты выглядишь в бою. Ты совершаешь слишком много ненужных действий, из-за чего противник легко может тебе противостоять. На самом деле Сегодняшний твой соперник послужил тебе отличным примером, прост и практичен. Если ты будешь действовать подобно ему, благодаря своим плавным навыкам и отличному темпу, ты перестанешь проигрывать каждому встречному. Фан Финран, ты был слишком осторожен. Ты все время взвешиваешь все за и против. Как профи, ты конечно знаешь, что на таком уровне разница в скорости рук и реакции игроков очень маленькая. Если ты продолжишь слишком много думать перед тем, как действовать, твой соперник первым заводит инициативой. Это хорошо использовать голову в бою. Однако, во всем нужна мера. Бывают ситуации, когда нужно просто положиться на интуицию. Интуиция не такая бесполезная вещь, как ты думаешь. Это будет хорошим для тебя опытом. Во время монолога Юсю ребята глупо пялились на него. Выслушав все, они не знали, как на это реагировать. Ответить или нет? В итоге двое стояли с поникшими головами. «Эй!» – встрепенулся Лихау. «Что ты делаешь? Ты все еще считаешь себя капитаном команды? Какое у тебя есть право обучать моих напарников, а?» «А теперь о тебе!» Йосю прямо взглянул в глаза Лихал когда во втором раунде энергия Сун Тсяне била из него ключом, вы это понимали? Когда он полностью полагался только на себя в командном соревновании, вы предостерегли его? У вас был план, чтобы противостоять комбинации Ян Конга и Субина? Я? Я всегда ругал тебя, потому что ты делал ошибки. Я не позволял тебе подняться выше, потому что ты не был готов. Однако я должен признать, ты довольно способный. Ты смог так далеко зайти с твоими навыками. К сожалению, я уже ничего не могу изменить, поэтому просто продолжай усердно работать. Это очень нелегко. Выдержка. Тебе понадобится истинная выдержка для этого. Ты сможешь это сделать? Да пошел ты! Хорошо. А теперь вы можете уходить. Юсю решил отказать посетителям. «Что ты делаешь? Мы пришли сюда, чтобы воспользоваться компьютерами кафе. Ты обязан нам их предоставить!» Воскликнул Лихао. Юсю свернул в трубочку газету и подошел к стене, на что-то указывая. Однако кафе было слабо освещено, поэтому было трудно разобрать, что там изображено. «Малышка-танк, включи, пожалуйста, свет», — попросил Юсю. «Сейчас» ответил Тангро, после чего свет включился. Юсю повторил свой жест, указывая на стену. После чего он повернулся в сторону Лихал. Ты видишь это? Интернет-кафе имеет право не принимать пьяных клиентов. Мне очень жаль. Ты! взревел Лихал. Конечно, они выпили. Однако они все еще были далеки от состояния в полное говно. Однако этот парень просто воспользовался ситуацией, чтобы выдворить их. Лихао уже было собирался поспорить с ним, когда Юсю серьезно сказал. «Не нужно быть такими назойливыми. Парни, вы все публичные личности. Если вы продолжите настаивать, это будет выглядеть не лучшим для вас образом». Сказав это, Юсю достал из кармана сигарету и сунул ее в рот. Лихао зло уставился на Юсю. В итоге, сжав зубы, он процедил. «Мы уходим!» «Я не буду вас провожать!» Юсю прикурил сигарету. Его глаза следили за уходящими парнями. Тангро давно прекратила играть. Она тихонько наблюдала за развернувшейся сценой. Видя, как Юсю выпускает клубы дыма, она отметила, что его лицо возвратилось к прежнему полумертвому выражению. «Кто это был?» спросила она. «Бывшие коллеги?» – серьезно ответил Юсю. «Профессиональные игроки славы?» – спросила Тангро. «Ага», – ответил Юсю. «Они что, знамениты?» – спросила Тангро. «Довольно знамениты. Из-за того, что ты не узнала их, они должны были почувствовать себя довольно неловко», – улыбнулась Юсю. «Я ничего не могу с этим поделать», – беспомощно ответила Тангро. «Я знаю». Всего двух профессиональных игроков славы. О них часто упоминает Чиньго. Это Сомученг и Ютсю. Ха-ха-ха, <смех> рассмеялся Юсю. Особенно это Сомученг. Чиньго по-настоящему восхищается ей. У нее даже есть несколько плакатов с ней, сказала Тангро. О, может быть она перестала ей нравиться, потому что на стенах больше нет ее плакатов, добавил Юсю. «Ты был в ее комнате?» – пораженно спросила Тангро. «Ага. Однажды я брал одеяло с её кровати», – объяснил Юсю, чтобы Тангро не подумал, что он делал что-то неприличное в комнате Чуньго. «А, она снова уснула на диване?» – спросила Тангро. «Ага. Она часто так делает?» – спросил Юсю. «Почти каждый день. Скорее всего, сейчас она тоже там спит», – ответил Тангро. «Может, тебе стоит пойти проверить?» — спросил Юсю. «Ты в порядке?» — неожиданно спросила Тангро. «Я?» «Ты действительно думаешь, что со мной что-то не так?» — ответ спросил Юсю. «Они...» «Ха! Да, это пустяки!» «Я могу плавать в сильный шторм!» — рассмеялся Юсю. «Тогда хорошо!» Сказав это, Тангро отправилась на второй этаж. Юсю улыбнулся, смотря ей в спину. У этой девушки было доброе сердце. Она даже боялась, что он будет себя плохо чувствовать, поэтому решила с ним об этом поговорить. Спустя короткое время Тангро вернулась. «Мои догадки были верны. Она опять уснула на диване». С, сказал Юсю. Он уже сосредоточился на игре. Тангро также продолжил проходить подъемелье. Спустя какое-то время она неожиданно спросила. «Они могут вернуться позже?» «Нет?» – ответил Йосю. «Почему?» «Я чувствую, что из-за того, что они теперь знают, что ты работаешь в интернет-кафе, Тангро не закончила. Она знала, что Йосю видел истинные намерения этих парней. Когда они увидели Йосю, то еще больше захотели занять компьютера именно этого интернет-кафе. Они определенно будут использовать любые способы, чтобы поиздеваться над его статусом сотрудника кафе, потому что для них это не очень удобно, ответил Юсю. Почему это? Тангров все еще не понимал. Подумай об этом. Если звезда профессионального спорта вдруг появится в шумной толпе, что тогда произойдет? Подсказал Юсю. А. Вот именно. Интернет-кафе – это то место, где собирается много игроков в славу. Если те парни внезапно появятся здесь, что произойдет? Скорее всего, их обступит гомонящая толпа. Для них это будет гораздо более обременительно, чем для меня. Засмеялся Йосю. Теперь я поняла. Стангроб понимал, что изначально четверо решили заглянуть в кафе, чтобы просто посмотреть, был ли там кто-нибудь или нет. Не беспокойся об этом. «Поторопись с прокачкой уровня», — сказал Юсю. «Я уже двадцатый», — ответил Тангро. «Да». Юсю обернулся посмотреть. Мягкая мгла уже была двадцатым уровнем. «Тогда выбери класс, после чего направляйся в ледяной лес», — сказал Юсю.